Глава 5 Погрузившись в размышления, майор Данфельд и не заметил, когда ехал до штаб-квартиры Абвера на улице Тирпецуфер. Пройдя по гулким коридорам, он открыл ключом дверь в свой кабинет и сел за стол. Комната была тесной и напоминала скорее клетушку или небольшую кладовку. Всю мебель составляли стол с кучей каких-то бумаг и графином с водой, Два стула и массивный сейф. Единственное окно выходило на набережную канала. Интерьер дополнял невысокий и крепенький кактус на подоконнике. Земля в горшке была сухой. «Надо бы его полить», — подумал майор, но вместо графина взял в руку телефонную трубку и набрал номер центрального архива. «Говорит майор Дамфельд», — представился он невидимому собеседнику, — Мне срочно необходима вся информация на обер-лейтенанта Люфтваффе Отто фон Кампа. Затем повесил трубку, достал из стола пепельницу и закурил. Тяжелый взгляд майора буравил дверь кабинета, лицо закаменело, лоб прорезали глубокие морщины. Времени на размышления у него было совсем немного. Через несколько часов на разрушенный аэродром Приедут старшие офицеры из генштаба, гестапо и службы безопасности. Наверняка с ними прибудут и конструкторы. Неизвестный самолет увезут на закрытый полигон. А там уже, если понадобится, разберут и исследуют все до мельчайшего винтика. Впрочем, майора интересовали не винтики, и даже не мощность оборонительного вооружения, в считанные секунды спустившего на землю три истребителя, о котором ему рассказали офицеры на аэродроме. Точность бомбометания – вот что представлялось самым важным. Как можно было с такой огромной высоты класть бомбы по небольшим точечным объектам? Неужели англичанам удалось создать такой бомбовый прицел? Или, если судить по отсутствию опознавательных знаков, это сделали американцы, которые хоть и не вступили пока в войну против Германии, Решили испытать в боевых, так сказать, условиях какой-то экспериментальный самолет? Если Германия овладеет такой техникой, то мировая война закончится очень быстро. Высшая раса реализует идею мирового господства со всеми вытекающими последствиями. Стук дверь прервал ход мыслей майора Дамфельта. Вошедший офицер положил перед ним на стол папку. Молча развернулся кругом и удалился. Данфилд взял в руки личное дело обер-лейтенанта Люфтваффе Отто фон Кампа и стал бегло читать, задерживая внимание на некоторых казавшихся ему важными моментах. Постепенно морщины на его лбу стали разглаживаться, взгляд слегка смягчился. Какое-то подобие плана действий начало выстраиваться в голове. Пока еще очень многое было неясно, и многое зависело от слепого случая. Но и сама ситуация была не просто неординарной, а абсолютно уникальной. И времени на согласование тоже не было. Майор открыл ящик своего стола и достал оттуда небольшой листок бумаги. На нем он стал карандашом чертить квадратики, треугольники и параллелепипеды, иногда вставляя между геометрическими фигурами какие-то цифры. Затем он скомкал бумажку и взял чистый лист, который вскоре заполнил аналогичными изображениями. Изрисовав подобным образом и смяв несколько листов, Дамфельд собрал все их кучку и выбросил в стоящую под столом корзину для мусора. При этом первый бумажный комочек он незаметно засунул под ремень часов, который носил на левой руке. Пришло время действовать. Дамфельд с папкой в руках поднялся из-за стола Прошел три шага по кабинету и взялся за ручку двери. Затем, словно вспомнив что-то важное, вернулся к столу, взял графин с водой и подошел к окну. Струйка воды потекла в горшок с кактусом, постепенно пропитывая землю. Предыдущий раз он поливал цветок 22 июня, а следующего раза может и не быть. Вода закончилась. Поставив пустой графин на стол, Данфельд вышел в коридор и закрыл дверь на ключ. Спустившись в архив, он сдал папку с личным делом фон Кампа и расписался в журнале, указав рядом время и дату. Затем вышел на улицу и сел в свою машину. Несколько раз подряд нажал ногой на педаль акселератора, тем самым сильно перенасыщая бензином топливно-воздушную смесь в карбюраторе. Машина, естественно, не завелась. Сделав еще две безрезультатные попытки запустить двигатель, Дамфельд выбрался из салона, с раздражением хлопнул дверцей, открыл капот и, уперев руки в бока, гипнотизирующим взглядом почему-то уставился на вполне исправный аккумулятор. Впрочем, это было не так важно. Своими действиями он привлек внимание дежуривших на входе часовых. Один из солдат открыл массивную входную дверь и что-то прокричал в темный проем. Вскоре оттуда показался долговязый унтер-офицер, повертел головой влево-вправо и увидел машину с поднятым капотом. Слегка прихрамывающей походкой он приблизился к майору Дамфельду и, щелкнув каблуками, встал по стойке смирно. Дамфельд повернулся и с интересом стал разглядывать застывшего перед ним, словнонимая статуя унтер-офицера. Вскоре, однако, это ему наскучило. «Послушайте». Совсем не по уставу обратился он к унтер-офицеру. «Долго вы так собираетесь стоять и бездельничать? Вы ведь, как я понимаю, специалист по ремонту автомобилей?» «Никак нет, господин майор». Неожиданно сочным басом ответил долговязый. «Я повар дежурной смены унтер-офицер Гюнтер Диркнер». «Повар?» — задумчиво произнес Дамфельд, качая головой, и вдруг закричал. «Я приказываю. Немедленно бегите в гараж» и пришлите ко мне специалиста по автомобилям. Диркнер, у вас одна минута, время пошло. Не успеете? Завтра отправитесь на Восточный фронт. Ошарашенный унтер-офицер подскочил на месте, развернулся и на полусогнутых ногах помчался обратно в здание. Юркнув в предусмотрительно открытую одним из часовых входную дверь, повар исчез из поля зрения. Дэнфельд оперся спиной а запасное колесо и стал ждать. Минут через пять дверь снова распахнулась. Выскочивший первым на улицу долговязый, постоянно оборачиваясь и оживленно жестикулируя, что-то объяснял шедшему за ним в развалочку человеку среднего возраста, одетому в замасленную робу. Тот с флегматичным лицом, согласно кивал своей абсолютно лысой головой и мял в руках не очень чистое полотенце. Разговаривая таким образом, парочка приблизилась к машине, Унтер-офицер застыл на месте, вытянул руки по швам и открыл было рот для доклада, но Дамфельд нетерпеливым движением руки остановил его и повернулся к лысому. «Вы механик», — скорее утвердительно, чем вопросительно, мягким голосом произнес он. «У меня не заводится машина. Посмотрите, что там может быть. И поскорее, я очень спешу». Механик переложил полотенце в левую руку, а правый полез под капот, что-то бормоча себе под нос. Унтер-офицер продолжал стоять по стойке смирно, задрав подбородок и глядя в небо. «Вы еще здесь, господин повар?» — удивленно произнес Дамфельд, подойдя к долговязому вплотную. И громко скомандовал. «Кругом! На!» У него чуть не вырвалось на восточный фронт, но вовремя сдержался. «На пост! Бегом! Марш!» Унтер-офицер ломанулся к ходу в здание. Часовые, наблюдавшие за происходящим, еле сдерживавшие смех, вновь приоткрыли дверь, пропуская внутрь стремительно мчащуюся фигуру. «Тут вам не цирк!» — прикрикнул на них скорее для порядка Дамфельд. Часовые вытянулись в струнку и тупо уставились перед собой. «Пора закругляться», — подумал Дамфельд и подошел к механику, который разогнулся над капотом, и вновь принялся мять в руках свое не очень свежее полотенце. «Все починил, господин майор», — сообщил механик. «Попробуйте завести машину». Машина завелась, что называется, с полоборота. Какие были неполадки! Встав спиной к зданию рядом с механиком, спросил данфилд таким тоном, что сразу становилось понятно. Ответа на свой вопрос он не ждет. При этом он испачкал руку, опершися капот. Расстроенно качая головой, майор посмотрел на свою ладонь и взял у лысого механика полотенце. С брезгливым выражением на лице Дамфельд принялся тщательно вытирать руки. Затем он вернул полотенце и пошел к водительской двери. Машинально взглянул на циферблат часов. Стрелки показывали 14 часов. Два часа назад он еще разговаривал с Отто фон Кампом которого тогда увидел впервые в жизни и который играл теперь значительную роль в его рискованном плане. Если все пойдет нормально, то уже через час состоится их первая встреча. Надо будет прощупать летчика, используя полученные из личного дела данные, но очень осторожно и аккуратно. Тем временем механик закрыл капот и отошел в сторону. Дамфилд сел на сиденье, захлопнул дверцу, и на большой скорости поехал прочь. Но примерно через километр он свернул в узкий переулок, остановился и закурил. Его рука с сигаретой слегка подрагивала, и, в общем-то, было отчего. Несколько минут назад он практически на глазах у десятков сотрудников Абвера передал вместе с грязным полотенцем комочек мятой бумаги. Это было срочное зашифрованное донесение – адресованное руководству одного из отделов советской разведки. А возвращавшийся в данный момент с флегматичным лицом в гараж лысый механик Макс являлся связняком и одновременно радистом. Треугольники и параллелепипеды, изображенные на бумажке, сообщали о крайней срочности и чрезвычайной важности шифровки. Да и сама встреча агента со связняком рушившая до основания все мыслимые и немыслимые представления о конспирации, говорила о многом. Поэтому Дамфилд не сомневался, что информация будет передана Максом при первой же возможности. Но центру на принятие решения потребуется время, а времени-то как раз было совсем немного. И в своей шифровке, майор советской разведки Андрей Глебович Седов, он же Дамфилд сообщал, что, учитывая исключительный характер сложившейся ситуации, начинает действовать самостоятельно и без промедления. Он решил любой ценой окончательно уничтожить сбитый немцами бомбардировщик и не сомневался в правильности принятого решения. Рано или поздно Москва получит и из других источников информацию о событиях прошедшей ночи, и его седого действия наверняка будут признаны целесообразными. А нет, так нет. Он внутренне чувствовал, что делает все верно. Хотя, если бы удалось завладеть бомбовым прицелом, а потом передать его в центр, то о нельзя было и мечтать. И Москва, скорее всего, отдаст именно такой приказ. Догоревшая сигарета обожгла указательные и средние пальцы и прервала размышления Седова. Он выбросил окурок и нажал на педаль газа. Машина выехала из переулка, свернула направо и, набирая скорость, устремилась в сторону злополучного аэродрома.